Но ему, наверное, виднее. Это Риандел, командир королевских хасов. Неожиданно добавил Эрдал, кивнув в сторону заинтересовавшего меня парочки с белыми платками на рукавах. Тот, что слева, со шрамом у виска. И именно он рассказал о вас королю. Второй лек, его правая рука. А вот та троица, уважаемые эрхасы Торан, Арин и Цевин, Когда-то в хасах служили, но потом выбились наверх, а цевины вовсе из наших, из гильдии. Сколько у них тут народу? под дружине. Человек по двадцать взяли, но лучших. Так что помощь от них нормальная будет. у вольницы даром никто хлеб не ест. В большинстве своем туда уходят те, кто уже отслужил у нас. Так что знают, как с тварями общаться. Не лишние люди. Я удовлетворенно кивнула. Отлично. Никого постороннего тут нет. Все по делу, все для дела, и все знают свою задачу на, на зубок. Никаких распуфыренных придворных, никаких словоблудов, никаких ченошей и истеричных дамочек, считающих нужным сокрашивать одиночество суровых воинов своим надоедливым щебетанием. А еще... Никаких придурков из обширного, по слухам, королевского двора. Даже знать и чуть, и то лишь та, которая в данной ситуации нужна до зарезу. Так что король-молоток. Понимает, что на войну куртизанок не тащат. Вот только чего ж он так долго собирается? Наконец одна из штор распахнулась от излишне резкого движения и испуганно отскочила в сторону пропуская в комнату новое действующее лицо, в отшедшее внутрь быстрым решительным шагом и властно оглядевшее собравшихся. Мужчина был запоминающимся, высоким, даже чуть выше аса, что для низкорослых валионцев было большой редкостью, крепко сложенным, подтянутым и сравнительно молодым. Не мальчик, разумеется, но в том идеальном возрасте, когда физическое тело находится на пике своего расцвета. Однако при этом и опыта уже набрано по жизни немало. Доспехов и брони на нем не было. Одна лишь светлая, поразительно хорошо выделанная рубаха. Кажется, настоящий шелк, которая позволяла без помех разглядеть выпуклые пластины грудных и явно тренированных мышц. абсолютно плоский живот и ровную, молодую, гладкую кожу на крепкой шее, которая могла бы выдать его истинный возраст. Еще на мужчине были простые полотняные штаны нейтрального черного цвета. Не очень широкий, но богато расшитый пояс, от которого за версту несло хорошим достатком. Совершенно простые, никак не украшенные, но потертые и явно часто носимые ножные которых прятался изящный стилет, и тонкая золотая цепочка на груди, оканчивающаяся аккуратным золотым медальоном, в центре которого скромно поблескивал крупный, поразительно чи... поразительной чистоты сапфир. Лицо у незнакомца оказалось тоже под стать, волевое, жесткое, с резкими чертами и отнюдь не неизнеженное. Хотя хороший уход и определенная холеность чувствуется. Не люблю таких, когда человек при деньгах, особенно при больших, нередко начинает считать окружающих мелкими, копошащимися под ногами тварями и относится соответствующе. А этот явно из самой верхушки. Кожа ровная, гладкая, загорелая, будто он только с Мальдива вернулся. Подбородок твердый, но не тяжелый. Волосы довольно длинные, почти до плеч. Ухоженные, слегка вьющиеся. И такого сочного льняного оттенка, что кажутся в свете масляных ламп, почти золотыми. А если добавить к этому чуть прищуренные серые глаза, четко очерченную линию нижней челюсти и высокий лоб – хищник. Определенный хищник причем удачливый, опасный и отлично знающий о своем превосходстве. Мне только раз потребовалось взглянуть на то, как он двигается и держится, чтобы понять – воин. Причем воин, которого обучали те же самые учителя, что и меня. Не узнать легкого разворота плеч, чуть пружинищей походки и характерного движения рук было просто невозможно. Даже я увидела, не говоря уж о том, что стоящий передо мной ас как-то нехорошо подобрался. А это значило, что незнакомец опасен вдвойне. И то, что он единственный пришел сюда без оружия, уже говорило о многом. Однако, когда этот человек, еда, едва войдя, как-то по-хозяйски огляделся, после чего небрежно кивнул присутствующим, у меня внутри забрежило легкое беспокойство. А когда в ответ все до единого воина склонились в почтительном поклоне, это беспокойство выросло многократно. Когда же Фаис, поймав на себя пристальный взгляд мужчины, приложил правую руку к груди и сказал «Ваше Величество», вот тогда мне стало отчетливо ясно, что нас кто-то нагло и гнусно напарил потому что стоящему напротив властному типу было никак не больше сорока. В то время, как меня старательно уверяли, что в два раза больше. Но он слишком молод для короля и слишком хорош. Хотя и не признать это неожиданной правды тоже было нельзя. Даже без короны от него буквально исходила аура нечеловеческой силы. Рядом с ним было трудно удержаться на ногах, словно расходящиеся вокруг него волны внутренней мощи готовились вот-вот сбить тебя с понтолыку. Невероятно опасный тип. Неприятно опасный тип. И до того хищный, причем совершенно этого не скрывает, что я, когда цепкий взгляд мазнул по нашей скромной молчащей группе, вдруг почувствовала, что начинаю терять уверенность. — Здравствуй, Фаес! — неожиданно мягким баритоном сказал Эннар II, заметив Эрдала. — А потом чуть указал на нас подбородком. — Кто это с тобой? — Фантомы, сир. Вы изъявили желание с ними познакомиться, и я решил, что более удобного случая может не представиться. — Вот как? — Я чуть не вздрогнула, почувствовав себя за спинами братьев, как в кабинете рентгенаппарата. Черт. У короля взгляд, как лазер. Того и гляди, кожу сожжет. Так и пытается проникнуть за маску. Так и буравит. Но сколько там холода. И сколько жесткой, беспристрастной и совершенно равнодушной оценки, которая производилась сейчас с поистине бешеной скоростью. Подойдите. Я хочу вас видеть. Я раздраженно дернула щекой. Мог бы сам подойти а вось ножки бы не подогнулись. Но следом за асом и заметно напрягшимся мейром сделала шаг вперед. Больше обойдется. Да и дистанция мне нужна на всякий случай. С таким королем уже не знаешь, чего ждать. Может, уходить придется с музыкой. Так что это даже хорошо, что мы встали недалеко от двери. Снимите шлемы. Холодный голос короля окатил нас целым водопадом ледяной воды аз поколебавшись долю секунды в полной тишине поднял руки и неспешно исполнил приказ мы с мэром отстали ненамного, но короля это явно не удовлетворило нас внимательно изучили прошлись гамма излучением по ткани закрывающей це а потом снова велели снимите маски причем тон был таким что даже у меня невольно дрогнули руки Вот уж и правда, маг. И вот теперь я понимаю, почему Фаес так легко нас сдал. Такому типу не ответить. Уже кажется, что за спиной раскрывается жадная пасть гелиотины И это при том, что никакой угрозы в его голосе не звучало. Пока. Просто сталь. Одна сплошная сталь и отчетливый холод невысказанного недовольства. Однако Ас не поддался. А чуть наглонив голову, вежливо сказал: Прошу прощения, ваше величество, но мы не можем этого сделать. Почему? В палатке стояла такая тишина, что тревожное дыхание доносилось до нас аж из дальних углов. Король стоял близко, так близко, что при желании можно было дотянуться рукой. Безоружный, беззащитный, но создавал впечатление что опасность грозит именно нам. Причем, как у него это получалось, ума не приложу. Что привело вас сюда? Не дождавшись ответа, снова спросил король. Дело, ваше величество? Спокойно ответил Ас. Какое? Вы ведь не являетесь подданными Валиона. Нет. Что же вам тогда понадобилось в долине воинов? Как я уже сказал, дело, ваше величество. Мы прибыли в ваши владения для работы. Молодец, Сас. Ни слова лжи. Минимум информации. И вместе с тем вежливо напомнил о своем независимом статусе. Дескать, не лезь не в свое дело. Мы не твои вассалы. Так что распоряжаться нами ты не можешь. Убить? Да. В тюрьму бросить за оскорбление короны? Да. Но заставить говорить не получится поэтому незачем настаивать и создавать ненужный конфликт. Король чуть сузил глаза и, мгновенно поняв все недосказанное, временно оставил скользкую тему. — Это вы отыскали печати в Фарлеоне? — Да, ваше величество. — Каким образом? — Я не могу ответить. — Вы маги? — Нет, ваше величество. После мимолетной заминки ответил ас. «Конечно, король же чувствует ложь. Маг, блин, неизвестно какой категории. Ясно мне теперь, от чего он так хорошо сохранился. Однако его вопрос можно было отнести лишь насчет нас троих, что и сделал мой кровный брат, деликатно умолчав о дее. Среди вас есть те, кто умеет чувствовать магические возмущения? Да, вынужденно признал ас. — Ну да, это же я и оборотни. Тут соврать не получится. А король неожиданно подошел ближе и пристально уставился ему прямо в глаза. — С корон, — уверенно сообщил он мгновение спустя. — Ты с корон, алый клан, верно? — Возможно. Аж чуть прищурился, а я мысленно ругнулась. — Блин, прокол! Полоску кожи на переносице наши маски почти не закрывали. А такие смуглые здоровяки, как мои тени, могли родиться только в скорон Олли. И король это тоже знал. Но каков типчик, а? — Ты маг? — внезапно нахмурился его величество. — Мне не говорили об этом. — Но ты маг. В твоих глазах я чувствую огонь. Оттого и клан Алый хотя, возможно, просто спящий маг. Король задумчиво нахмурил светлые брови. Поэтому в твоих словах не было лжи. Но я не вижу знаков отличия. Какой у тебя статус? Никакого, ваше величество, — вдруг усмехнулся ас. Так не бывает. Бывает. С некоторых пор я не, принадлеж... не принадлежу клану и силой ни разу не пользовался. «Кому ты служишь?» — внезапно спросил король, глядя ему прямо в глаза. «Ты ведь служишь. С короны не покидают свой город без веской причины. Они предпочитают, чтобы весь остальной мир приходил к ним домой, неся с собой хорошие вести». Ас усмехнулся шире. «Вас обучали наши мастера, Ваше Величество, и, судя по всему, обучали долго и хорошо». «Ты не ответил на вопрос». «Да, я служу, Ваше Величество. Но хозяин запретил говорить о нем. Поэтому я не могу ответить. И поэтому же не могу открыть лицо». «Хозяин?» «Светлые брови короля взметнулись высоко вверх». «Очень интересно. Впервые слышу, чтобы Скарон назвал кого-то хозяином. Фаэс». Однако суровый Эрдал только ошарашенно моргнул, и его величество тут же отвернулся. Файс не мог ему помочь, что стало понятно сразу. Правда, теперь король смотрел не на Аса, к которому у меня вдруг тут же появилась пара насущных вопросов.